Барка жизни встала на большой мили. Громкий крик рабочих слышен издали, Песни и тревога на пустой реке. Входит кто-то сильный в сером армике. Руль дощатый сдвинул, парус распустил И богор закинул, грудью надавил. Тихо повернул с красная корма, Побежали мимо пестрые дома И не встал. Вот они далеко и весело плывут, Только нас с собою, верно, не возьмут. Декабрь 1904 года